Глава девятнадцатая «Значит, тебе Колум нравится, а он от тебя бегает?» — переспросила у Колей. Девушку я нашла в замке. Она жила в одной комнате с Агной, была тихой и почти незаметной. Зато малышня ее обожала, и я часто видела банду Эмер вместе с ней». Даже подумывала обучить ее тем школьным знаниям, что помнила сама, и которые уже две недели записывала в тетрадь. Мысль о создании начальной школы для детей меня не покидала. А из колей выйдет отличный учитель. Да, он мне с детства нравился. Всегда бегала во двор, когда Колум приходил к отцу. А когда родителей не стало, старый Бер стал подкарауливать меня у дома. «Хорошо, Колом попросил меня у Рега. тихо произнесла девушка, глядя в пол. И все. Я обрадовалась. А он сказал, что я еще маленькая, шмыгнула носом колей. «Ясно. Ну что же, давай сделаем так». Склонившись поближе к девушке, я прошептала наш дальнейший план действий. «Поняла?» «Да!» — Личика Кали озарила озорная улыбка. «Все сделаю». «Отлично!» — кивнула, покидая комнату девушек. «Но стоило мне появиться в холле, как я была поймана и расцелована!» «Анрей, тебе же нельзя делать резкие движения! Кара запретила!» — воскликнула я с трудом, сдерживая довольную улыбку и старательно хмуря брови. «А мы ей не скажем», — прошептал мне в ушко этот змей-искуситель. «Ты обещала провести экскурсию». «Свои обещания я всегда сдерживаю», — сказала и, подхватив мужа под руку, повела по замку. С левой стороны этой прекрасной и крепкой стены замка сохранились барельефы. Обратите внимание на их красивые формы. И тонкую работу мастера. Квин! С недоумением посмотрел на меня Анрей. Не мешай! фыркнула, давясь смехом. Я тебе экскурсию провожу. Угу, кивнул муж, и с очень серьезным видом уставился на тот самый барельеф тонкой работы. А теперь пройдемте во двор. Там есть потрясающий колодец, казармы где разместились несемейные мужчины нашего Туата, и каждое утро и вечер гремят железом на всю долину. Кахир это называет тренировкой. «Понятно», — рассмеялся муж, тут же снова делая серьезный вид. «Это Кара, местная тиранша. Она заставляет ни в чем не повинных людей пить жутко вонючий отвар». Но в душе она добрая фея, и мы ее все очень любим. Егаза! буркнула кара, услышав меня. Покачала головой, а на ее лице застыла довольная улыбка. «Идем дальше. Здесь была заросшая тропинка. Мы ее очистили. Райан и Лиам заменили несколько плиточек. Весной вдоль дорожки посадим цветы. До самой деревни я комментировала и рассказывала, что было до нашего появления и что нами сделано. Когда каждый день трудишься, не замечаешь объем проделанной работы. Но на самом деле люди нашего Туата очень дружно и споро выполнили многое. Отремонтировали домики, восстановили заборы, почистили колодцы, убрали в огородах и уже посадили ту самую морозостойкую капусту и морковь. Каждый день что-то строгалось, убиралось, готовилось. Дети после выполнения своей работы устраивали игры. Часть ребятни играли в то, что я им рассказала, а часть носилась по поляне, швыряя друг в друга какой-то грязный моток тряпок. «Куин, ты умница! Столько сделано!» Прошептал муж, обнимая меня сзади. «Люди за тобой готовы пойти куда угодно. Я каждую минуту благодарю тот день, когда ты выбрала меня. И я...» «Люблю тебя», — тихо произнес Анрей, уткнувшись мне в затылок. «Люблю тебя», — так же тихо ответила я. Так мы простояли на краю поля на минут пятнадцать, наблюдая за игрой мальчишек и девчонок. Но, увы, дела сами собой не сделаются. Идем, уже поздно. Я хотела к Синет зайти. Ой, мы же нашли красный пигмент. И Селану удалось настроить ткацкий станок. Пошли скорее, покажу. А Леам уже похвастался, что на берегу Ибернийского океана Стоит стекольная мастерская. Завтра съезжу, посмотрю. А тебе, Кара, разрешила верхом передвигаться? Завтра разрешит, — категорично ответил муж. Посмотрим. В замок пришлось бежать. Дождь и появившийся неожиданно сильный ветер ускорил нас и разогнал играющих детей по домам. Влетев в холл, мы были тут же отправлены переодеваться. Сопротивляться не стали. Мокрая и холодная вода неприятно стекала по спине. «Так, это тебе, а это мне!» Бормотала, раскладывая сухую одежду на кровати. «Я в ванную, умоюсь и вернусь!» «Я помогу!» «Помоги!» Улыбнулась и, покачивая бедрами, скрылась за дверью. Уф! Ванную покинули спустя час пока меня помыли и отогрели, пока Анре, воды разлили по всей комнате. Вдвоем быстро вытерли пол, снова помылись, и только тогда покинули водное царство, не прекращая хихикать. «Идем к Каре, она посмотрит в твою рану». Наш врач после обследования остался доволен. Опухоль немного спала, края из синюшно-красного цвета стали розовыми. Выпив по кружке лечебного отвара, мы отправились на кухню, где нас ждали потрясающе вкусные пироги с яблоками, с мясом, с рыбой, а еще компот и травяной чай с ароматом мяты. Колум и Кахир тоже сидели за столом и, кажется, готовились вот-вот лопнуть, поедая, наверное, по четвертому куску пирога. Дядюшка Кор. Мастерил для ребятни игрушки к маленькому каменному замку, который малышня отказалась оставить в пустоши, пришлось родителям по очереди тащить его на себе. Тетушка Орса замешивала тесто на утро. Мэрин и Кира, устроившись у огня, вывязывали узоры под внимательным взором Энис. Агна и Буан стояли у ящика с проклюнувшейся рассадой и что-то тихо обсуждали. Мы же, разместившись с краю стола и подтянув к себе тарелку с мясным пирогом, приступили к полуночной трапезе. Этот тихий и неспешный вечер на кухне собрал много людей в одном помещении, но, на удивление, все было так гармонично и уютно, что не хотелось уходить. «Здесь так всегда?» — шепотом спросил Анрей, окидывая взглядом кухню почти всегда сейчас еще кара зайдет и Дерин хорошо откинувшись на спинку стула Анрей отпил из кружки и прикрыл глаза хорошо согласилась с мужем утро началось довольно забавно Колум со шалелом взглядом выскочил из кухни и рванул к выходу что это с ним С недоумением спросила Анрей, провожая взглядом убегающего друга. Не знаю. Быстро ответила я. Вот еще. Буду рассказывать мужчине о нашем, девичьем. В том, что это рук дело колей, я не сомневалась. Операция «Соблазни Колума» в действии. Я до Кары дойду, а потом ты обещала показать кацкий станок. «И кто-то меня вчера отвлек», — возразила я. «После кары позавтракаем и сходим». Расстались с мужем в холле. Он отправился на необходимые процедуры к травнице. Я же устремилась на кухню. Мне не терпелось узнать, как у Кали все получается. «Куин, он снова сбежал», — прошептала девушка, стоило мне войти в помещение. «Я сделала, как ты сказала». А он сбежал. Ты его лицо при этом видела? Видела, прыснула Калий, прикрываясь ладошкой. Он даже кашу не доел. Ну вот, значит, все идет по плану, кивнула, довольная произведенным эффектом. Колум обалдел. Калей, вон вся светится. Отлично же. Ну так было страшно, вновь прошептала Калий. Я, как ты говорила, подала ему отвар и, наклонившись к его уху близко-близко, сказала ⁇ Приятного аппетита ⁇ А он застыл, медленно кивнул и сбежал. ⁇ Замечательно! ⁇ В следующий раз осторожно и нежно проведи рукой по спине. Калий еще вчера поделилась. Колум ей нравится, но сама... Стесняется прямо подойти и сказать об этом. Да и Колум явно неравнодушен к девушке, но только вбил себе в голову, что она маленькая. Да у них разница, десять лет, не так уж и много. Вот теперь надо сначала как-то подготовить мужчину, подогреть интерес, и потом поговорить, а то ведь упрется же. Знаю, когда... На личике девушки вновь появилась задорная улыбка. «Кахер позовет его во двор тренироваться. Принесу им воды выпить. Ну и вытру пот с лба Колума. А там и по спине проведу, как ты учила». «Молодец! Горжусь тобой!» Воскликнула и тут же огляделась. Не слышала ли кто мой возглас? Но нет, на кухне, кроме нас, никого не было. «Орса ушла за молоком в деревню», — пояснила Калей, заметив мое удивление. «Редко кухня остается без хозяйки». «Калей, я хотела еще вот о чем с тобой поговорить. Нам надо людей грамоте научить. Начнем с деток, а там и взрослые подтянутся. Но одна я точно не справлюсь. Предлагаю научить тебя и еще пару девушек, а вы уже будете учить остальных». Откроем свою школу, учителями станете. Куин, я, конечно, учиться только рада, но смогу ли потом учить сама? Да и не представляю, как это сделать. Я все объясню, расскажу, подготовлю учебники. И не переживай, до открытия первой школы пройдет много времени, к этому дню ты будешь готова. Тогда я согласна и знаю, кого еще позвать. — кивнула девушка. — Спасибо тебе большое. — Кружку с водой не забудь, — сказала уходящий колей. — Уже прихватила. — И когда успела? — пробормотала. — Так, что здесь у нас на завтрак? Каша, яйца вареные, творог, пироги. Блинчики, что ли, приготовить? Блины пекли уже вместе с Анреем. Он вернулся от травницы, когда тесто было готово. Тетушка Орса, подперев рукой голову, внимательно следила за моими действиями и периодически уточняла, что и зачем я кладу. Я успела испечь всего штук десять. Потом была аккуратно отодвинута в сторону от печи, и тетушка, перехватив из моих рук довольно тяжелую сковороду, продолжила. «Смотри-ка, получилось!» — Такие тоненькие! — восторженно воскликнула Орса, снимая первый блинчик. — Ты мне еще раз потом повтори, что в тесто клала. — Хорошо! — кивнула. — Анрей, медом намажь, так вкуснее! — Очень! — пробормотал муж, съедая пятый блинчик. А он был не маленький. Сковорода у Орсы довольно внушительного размера. Привет! «Что это?» «Вкусно!» На кухню ворвался Лем, на бегу схватив с тарелки блинчик. «Куин, Анрей! Там в стекольной мы бокал выдули. Кривой получился? Едем, покажу. Иначе Берн сказал, его расплавит. «Едем», — произнес Анрей, поднимаясь из-за стола. «Ты только поешь сначала». «Уже завтракал!» — отмахнулся парнишка. «Орса, вкуснятина!» «Вот егаза, Возьми блинчики Раину и Берану!» Крикнула вдогонку тетушка. «А ты куда?» — тут же подхватилась я. «Тебе кара позволила верхом ездить?» «Да, моя грозная воительница», — ответил муж, целуя мой кончик носа. «Ты ее подкупил». Сощурив глаза, подозрительно взглянула на невинно состроенное лицо Анрея. «Совсем нет. Ты же ткацкий станок хотел посмотреть. Позже. Сейчас я съезжу с Лемом в стекольную мастерскую. Интересно увидеть, что там». «Будь осторожен», — махнула рукой. «И не задерживайся, пожалуйста». «Всегда таким был. Что новое?» «Все было ему любопытно!» — пробормотала тетушка Орса, стоило Анрею покинуть кухню. «Угу», — вздохнула, понимая, что держать мужа рядом с собой — это неправильно, да и не нужно. Но пока мне было трудно справиться с собой. Такс, пойду к Синет. Тетушка, спасибо!»